Глава 15. Москва. Петровка, 38. Народный комиссариат пищевой промышленности СССР. Август 1945 года. С Нижних Котлов до Петровки ехали непривычно долго. После победы над гитлеровской Германией в Москву вернулась нормальная мирная жизнь со всеми положенными ей атрибутами. Со счастливыми лицами граждан, сотнями строек с новыми школами, больницами, кинотеатрами и нескончаемыми потоками транспорта по отремонтированным дорогам. На подъезде к Добрынинской площади остановились в заторе. Августовское солнце перевалило зенит, нещедно нагревая асфальт и крыши автомобилей. На ходу спасал легкий ветерок, а тут хоть раздевайся догола, невыносимая духотища. В кабине все равно, что в русской бане. Покуда стояли, старцев приоткрыл правую дверцу, водитель левую. Закурили. Хороший мужик, вздохнул Васильков. И все без подсказок поняли, о коман. Невозмутимый, как тяжелый танк, с улыбкой подтвердил Егоров. Тут и старцев не удержался. Чего же тот бандит такого наговорил, что Озалс его в ответ покалечил? Может, и не наговорил, а совсем наоборот молчал, как каменный стукан. Васильков поглядел на товарищей. Так что ж. «За это калечить? Разве можно?» Колечить, конечно, не следовало, но вообще Саня — это сложный вопрос». «В чем же его сложность?» — искренне подивился тот. «Сложность в том, что иногда приходится воздействовать на несознательных граждан ради получения нужных сведений. Есть у нас такое понятие, как «оперативная необходимость», — слыхала такой. «Пока нет». «Ну, представь, прихватил ты потомственного бандюгана из лютой шайки, Вновь подключился к разговору старцев. С ним все ясно. Любоваться ему синим небом в клеточку до самой старости. А шайка его продолжает лютовать на свободе, козни всякие строит трудовому народу. И каждая минута на счету. Потому как есть железная уверенность. ближайшей ночью убьют кого или вооруженный налет организуют. И вот тогда приходится включать оперативную необходимость. «Выбивать из него показания относительно социально чуждых элементов и их антинародных планов». «Так это же незаконно!» Уже без удивления, скорее по инерции продолжал Александр. Движение по Люсиновской улице возобновилось. Захлопнув свою дверцу, Иван пояснил. «Незаконность незаконности рознь. Выбивая важные сведения, мы спасаем чьи-то жизни и народное имущество. А вот когда дубасят тех, кто уже осужден, получил справедливое наказание и отбывает срок, это мне тоже дико, противно и непонятно. Служебно МК резво выскочила на Добрынинскую площадь, повернула на Большую Полянку и помчалась к центру Москвы. Настоящую оперативную необходимость некоторые служаки из НКВД подменяли безнаказанной вседозволенностью. Тот же Егоров как-то рассказывал товарищам занимательную историю о герое гражданской войны Иннокентии Байкалове. Родился он в семье бедняка в селе Батурина, Херсонской губернии. В начале Первой мировой войны призвался в армию. В составе корпуса генерала Баратова участвовал в походах и боевых действиях на территории Турции и Персии. Воевал храбро. За проявленный героизм был награжден двумя георгиевскими крестами и направлен в школу прапорщиков. После получения офицерского чина продолжил службу в действующих войсках. Февральскую революцию встретил в звании штабс-капитана. Покинув разлагавшуюся армию, Иннокентий вернулся в родную станицу. Однако мирной жизни так и не дождался. Через несколько месяцев пришлось делать выбор. Лозунги большевиков оказались наиболее привлекательными, и бывший штабс-капитан Байкалов стал под знамена нарождавшейся Красной Армии. Здесь он тоже не потерялся. Воевал на различных фронтах, командовал батальоном, полком и дивизией. Заслужил два ордена Красного Знамени и наградной Маузер. После войны руководство Молодой Советской Республики направило его за Урал, где недавно организованные рабочие бригады рубили и сплавляли лес по широкой реке. Байкалова назначили начальником агитационной экспедиции. Дали в его распоряжении старенький пароход, приказали отремонтировать и с началом навигации начать движение по реке между двумя большими городами. И с этой совершенно незнакомой для себя задачей Байкалов отлично справился. Набрал экипаж и сотрудников, дал судну ремонт, Загрузился углем, водой, провиантом, агитпродукцией и отправился в первый рейс. Работа была несложной, но требовала четкой и отлаженной организации. Ночью пароход пыхтел, поднимаясь или спускаясь по реке, рано утром причаливал к дебаркадеру, и сотрудники тотчас выставляли прилавки с продуктами, простенькой одеждой, обувью, товарами первой необходимости. Мылом, свечами, спичками, керосином, нитками, инструментами. Весь световой день судно стояло у дебаркадера, а в его недрах работали мастерские по ремонту одежды и обуви, парикмахерская. Библиотекарь выдавал книги, а лектор в носовом салоне рассказывал о политической обстановке в мире, зачитывал статьи из свежих газет и крутил на кинопроекторе фильмы. Вечером пароход снимался, И опять всю ночь месил грибными колесами холодную речную воду, пока не приставал к следующему дебаркадеру, где его с нетерпением ожидали голодные до общения и новостей работяги. С десяток лет трудился Байкалов на этой нужной и полезной должности. Трудился бы и дальше. Но в один тихий сиреневый вечер, когда пароход стоял на плановом ремонте, за ним пришли сотрудники НКВД. Он обвинялся в растрате, воровстве и еще Бог знает в чем. Все, кто работал с ним бок о бок, понимали, что обвинения надуманы. В составе экспедиции помимо Байкалова числились комиссар, Начфин, Начпрот, Завхоз, начальник охраны и капитан судна. Каждый имел свои обязанности и отвечал за их исполнение. Загрузили в городе на весь рейс товар с объявленной ценой а по окончании экспедиции приняли от Ночфина выручку. Копейку в копейку. И ни разу никаких растрат или недостач. Все честь по чести. «Знаю я, кто под меня землю роет», — посмеивался в усы Байкалов, отвечая на вопросы следователя, молоденького лейтенанта. «Да что ты говоришь?» Безо всякого уважения кривил тот в усмешке губы. «И кто же?» «Агафонова и кто же агафонова и Мурашка. Уволил я их за многократные нарушения. Вот и сочиняют кляузы». На столе у следователя лежали два доноса. Первый был подписан бывшим продавцом Агафоновой, уволенной за нелегальную продажу самогона. Второй — бывшим судовым механиком Мурашко, выгнанным за систематическое пьянство на борту парохода. Поглядев на подписи, лейтенант хмыкнул и, поднявшись со стула, угрожающе произнес «Считаешь, что тебя не за что привлечь?» Байкалов со времен войны не терпел хамства и всячески его пресекал. А тут взорвавшийся лейтенант решил пойти дальше и применить рукоприкладство. Да только ничего у него не вышло. Байкалов, воспользовавшись тем, что руки у него были свободны, опередил наглого субъекта, вмазав ему по печени и добавив коленом в морду. Обмякшее тело он усадил на его законное место. Сев на свой стул, вынул из пачки лейтенанта папиросу и с удовольствием закурил, глядя на загоравшийся за окном день. В душе он был готов ко всему — к пыткам, к лагерям и даже к расстрелу. Знал, что такие выходки даром не проходят. Через пару минут повернулся в замке ключ, дверь распахнулась. В кабинет вошел высокий сотрудник с тремя шпалами в малиновых петлицах. Увидев бесчувственного лейтенанта, он остановился, строго спросил, что здесь происходит. «Мне вот тоже интересно, что у вас здесь происходит?» проворчал Байкалов, туша в пепельнице окурок. Его тотчас отвели в камеру, лейтенанта привели в чувство, допросили. Потом высокий капитан НКВД, прихватив с собой рьяного лейтенанта с синяком под глазом, самолично отправился обыскивать жилище Байкалова, хотя по рангу мог бы оставаться в своем удобном кабинете. Байкалов занимал маленькую комнату в большой и шумной коммуналке. Отперев ее, высокий офицер удивленно оглядел пустые стены. Простая железная кровать, застеленная солдатским одеялом, стол под окном с единственным стулом и висящая на гвозде красноармейская форма с двумя орденами Красного Знамени. На полу под формой стоптанные сапоги, а у двери вместо коврика половая тряпка. И больше ничего. «Ищите, лейтенант», — приказал капитан. «Что искать?» — растерялся тот. «Деньги, ценности, продукты, вещи, уголь. Что еще он мог украсть со своего парохода? Ищите!» Исполняя приказ, лейтенант заглянул под кровать. «Тут ничего нет, товарищ капитан», — Виновато пролепетал он. На следующий день Байкалова вызвали на допрос. За столом сидел все тот же лейтенант. Один его глаз здорово заплыл и налился сизым цветом. Когда арестованного ввели в кабинет, лейтенант поднялся. «Прошу меня извинить», — глухо сказал он. «Уголовное дело против вас прекращено. Вы свободны». История Иннокентия Байкалова закончилась благополучно. Но сколько таких же историй имели финалом многолетние ссылки и расстрелы? Ни за что. На пустом месте. «Поэтому с оперативной необходимостью надо быть предельно осторожным», — подытожил свой рассказ Егоров использовать ее по делу и в исключительных случаях, когда других вариантов нет. В управлении прибыли к четырем часам дня, и сразу сумасшедшим вихрем завертелся калейдоскоп всевозможных дел. Всю молодежь отправили по паспортным столам, справочным, военным комиссариатам искать упоминание о пареньке с редким именем Равель. Остальные, соорудив себе крепкого чая, на обед в столовку не поспели приступили к беседе со штукатуром Макурой. Протокол поручили вести Бойко. Рабочего тоже не обидели, снабдив кружкой сладкого чая с куском ржаного хлеба. Убедившись, что привезли его на Петровку не для ареста, и говорят с ним по-товарищески, Макура осмелел, освоился и с охотой вспоминал подробности того осеннего дня в пятиэтажном доме по безбожному переулку. Сдабривая речь крепкими выражениями, С незатейливым юморком он рассказал о визите незнакомого начальника, грузного, лощеного, в плаще и шляпе, с легким кавказским акцентом, о его предложении заплатить за работу по перемещению тяжелого сейфа, о квартире номер 12 на пятом этаже. Но особенно заинтересовало оперу полномоченных. Сообщение Максима Макуры о его встречах с двумя незнакомыми мужчинами. Обе встречи произошли недавно, с разницей всего в один день. «Вначале один подкатил. Вечером, на Мещанской. А после, значит, рабочего дня», — в красках описывал он назойливых незнакомцев. «Из блатных я сразу догадался. Одежда, походочка, ухмылка, наколки на руках, словечки, манеры. Думал, закурить попросит, а он позвал в сторонку, и давай выспрашивать». «Начнем, Максим, с его внешности», — предложил Егоров. «Можно и с внешностью. Роста невысокого, чуток сутулый, серые глаза с нехорошим прищуром, большой нос». Скоро оперативникам стало очевидно. На Мещанской к Макуре подкатил Павел Баринов. Собственной персоной. Разговор занял не более пяти минут. Барон уточнил, работал ли Макура четыре года назад в пятиэтажке по безбожному переулку, видел ли он большой сейф в квартире номер восемь, и куда тот потом делся из этой квартиры. Штукатор прямо без задней мысли ответил на все вопросы, а также рассказал про толстого дядю в плаще и шляпе. «А чего мне было утаивать и водить блотного за нос?» — развел он широкие, как лопаты, ладони. «Может, этот блатной хозяин того сейфа? Так и пускай поищет в двенадцатой. Мы же его не крали». Внешность второго мужчины, объявившегося днем позже на автобусной остановке, поставила сыщика в тупик. Молодой, лет 28, более точно определить возраст Макура не сумел. Высокий, статный, на голове копна жестких волос, цвета темного каштана, лицо правильное, с ясным взглядом карик глаз, на губах доброжелательная улыбка. «Как ни крути, ни блатной!» Нормальный и вполне симпатичный паренек! подвел черту штукатур. А вопросы задавал те же: Я даже грешным делом подумал, не сговорились ли они. Преступника с такой внешностью не могли припомнить ни Егоров, ни Бойко, ни старцев, а этому второму нормальному. Вы сказали о первом блатном, нахмурил брови Егоров. Макура привычно развел руками. Ну, так, сказал, на всякий случай. А что? «Не надо было. Поздно теперь, чего уж об этом. Ладно, Максим, последний вопрос», — объявил Егоров. «Как полагаешь, пустой был сейф или внутри что-то лежало?» «Когда контовали, чего-то в нем елозило. Да и тяжеловат показался, зараза. Мы все руки в крови ободрали, покуда его доперли». Едва за свидетелем Макурой закрылась дверь, как Старцев схватил трость и в бодром настроении стал выхаживать по кабинету. «Это уже что-то удачный сегодня день. Не то, что вчера», — приговаривал он, вколачивая трость в паркетный пол. «Одного не пойму. Чего барон ждал четыре года? Почему не занимался поисками сейфа раньше?» Егоров напомнил. «Во-первых, он был ранен в 43-м, Озалсом в Армянском. И после, по словам Шуры Крестьянина, долго лечился. Во-вторых, на год уезжал из Москвы куда-то на юга» то ли в Тамбов, то ли в Воронеж». «Ну да», — согласился Иван Харитонович. «Тогда все сходится». Вернулся в Москву под конец 44-го и затеял поиски. Егоров поднялся и направился к двери. «Займусь квартирой номер 12 в пятиэтажке по-безбожному». «Верно, Бася», — поддержал Иван. «Надо выяснить, за кем она числилась осенью 41-го и кто там проживает сейчас». Возможно, тот солидный дядя в плаще и шляпе и был хозяином квартиры. Денек выдался поистине сумасшедший. Важные события сыпались друг за другом. Первым из лейтенантов в управлении примчался взмыленный Костя, добывший в Мосгорсправке адрес некоего Петрова Равеля Вениаминовича, 1920 года рождения. «Это единственный человек с таким именем на всю Москву», – уверенно заявил он. «Моим вопросом занимались две молодые сотрудницы. Всю картотеку перерыли». «Молодец, Костя. Ты становишься наблюдательным, когда дело касается девушек», поддел его старцев, раскрывая блокнот. «Диктуй. Москва, Сталинский район, улица Большая Семеновская, дом 17, квартира номер 2». Спустя несколько минут из городского военкомата позвонил Игнат Горшеня. В РВК Сталинского района в 1939 году была заведена призывная карта на Петрова Равеля Вениаминовича, доложил он. По состоянию здоровья Петров был признан временно негодным и был освобожден от воинской обязанности. В июне 1941 года освобождение аннулировали. Петрова обязали явиться в военкомат, однако тот на повестке не реагировал. Тогда военной комендатурой на адрес постоянного проживания Петрова трижды отправлялся военный патруль. Безрезультатно. Больная мать Петрова заявляла, что не видела сына с июня 1941 года. Так, быстро фиксировал в блокноте новые сведения Иван Харитонович. Неплохо, Игнат. Это все? Так точно. Срисуй с призывной карты копию и срочно дуй в отдел. У нас намечается большой аврал. «Мы четверть часа в присутствии Дома управа стучали и звонили в квартиру номер 12», докладывал Иван Старцев комиссару Урусову около 8 часов вечера. Никто не открыл. За дверью в квартире гробовая тишина. Ломать дверь не стали. По сообщению Дома управа, хозяин квартиры Анастас Александрович Мирзаян каждое утро уезжает на служебном автомобиле на работу. Возвращается поздно вечером. Комиссар также по давней привычке фиксировал в блокноте важнейшие тезисы беседы. «Анастас Мерзоян», — прошептал он, закончив запись. «Знакомая фамилия». «Мы уже навели справки», — подсказал Старцев. «Это заместитель наркома пищевой промышленности СССР». «Ага. Значит, он стал владельцем квартиры накануне исчезновения сейфа?» «Так точно, товарищ комиссар». Строители перенесли сейф в квартиру номер 12, когда Мерзаян официально стал ее владельцем. Да и описание его внешности со слов штукатура Макуры полностью совпадает с описанием данным Думоуправом. Выходец из Армении не был беззащитным простачком, которого пришел, пуганул удостоверением и увез на Петровку. Высокий ранг предполагал определенный порядок задержания и ареста. Урусов снял трубку с телефонного аппарата бордового цвета. «Соединитесь с Чернышевым», — сказал он. Чернышев не имел прямого отношения к деятельности уголовного розыска, но занимал в НКВД должность заместителя наркома. Спустя несколько секунд Урусов представился и кратко обрисовал ситуацию. «Понял вас, Василий Васильевич. Благодарю». Он положил трубку и улыбнулся. «Разрешение получено. Через 20 минут...» Привезут подписанный Чернышевым ордер. Возьмите мой служебный автомобиль и действуйте, Иван Харитонович. Связавшись с комиссариатом пищевой промышленности СССР, выяснили, что Анастас Мерзаян в данный момент находится на совещании у наркома Василия Петровича Зотова. В комиссариат отправились на двух машинах. В первой ехали Старцев, Васильков и Егоров. Во вторую погрузились четыре сотрудника специального оперативного отряда, приданного Муру. Все они были в форме и с личным оружием. В 20.50 подъехали на улицу Разина, где размещался Народный комиссариат пищевой промышленности, и несколько его подразделений глав СНАП, глав Консерв, глав Пивпром, глав Соль. В Большом холле наркомата дежурил младший чин в форме НКВД. «Где совещаются?» – Старцев показал удостоверение. «В кабинете у наркома, второй этаж направо». Дежурный кивнул на старинную, натертую до блеска и пахнущую машинным маслом чугунную лестницу. «За мной!» — скомандовал своим Иван Харитонович. Попав в длинный сквозной коридор второго этажа, повернули направо. Нашли дверь с табличкой «Народный комиссар Зотов ВП». «Вы кому, товарищи?» — удивленно посмотрела на вошедших пожилая женщина-секретарь в строгом сером костюме. «Никого не впускать!» приказал Старцев и сходу распахнул следующую дверь. Совещание происходило в огромном, хорошо освещенном кабинете. По обе стороны длинного стола сидели человек 20, три женщины, остальные мужчины. Во главе стола председательствовал сам нарком Зотов, 45-летний мужчина с гладким, усталым лицом. Едва семеро незваных гостей вторглись в кабинет, все разговоры за столом смолкли. Часть гостей была одета в форму НКВД, поэтому вопросов о цели визита не последовало. Все замерли и молча наблюдали, как эти семеро шли от двери к наркому. Остановившись напротив Зотова, Иван представился. «Майор Старцев, московский уголовный розыск» и подал ордер. В кабинете установилась жуткая тишина. Пока нарком читал предъявленную бумагу, ни один из его подчиненных не шелохнулся. «Не пожелал бы я сейчас оказаться на месте любого из них», думал Васильков, стоя позади фронтового товарища. Рассматривая присутствующих на совещании, он селился угадать, кто же из них Анастас Мерзоян. Взгляд скользил по неживым каменным лицам, ожидавшим приговора. У каждого перед глазами сейчас проносились картины собственной жизни. Каждый вспоминал грешки и нелепые ошибки. Каждый молил Бога о пощаде. Если бы бывший разведчик имел тонкий слух, наверняка бы расслышал неровное и встревоженное биение десятков сердец. — Анастас Александрович, — ознакомившись с ордером, тихо сказал Зотов. — Тут такое дело. Товарищи прибыли по твою душу. Все подчиненные наркома разом повернули головы в сторону грузного мужчины. Лицо того моментально стало белым, дыхание участилось, взгляд беспокойно забегал. Непослушными пальцами он ослабил узел галстука. Зачем-то схватил и тут же бросил карандаш. «Вы, Анастас Мерзаян, заполнил кабинет ровный голос Старцева. «Я», — хватая ртом воздух, поднялся тот. «Пройдемте с нами». Мерзаян застегнул пиджак, сцепил ладони за спиной и поплелся к двери. В коридоре сразу за дверью кабинета наркома Мирзаяна тщательно обыскали. В карманах дорогого костюма ничего подозрительного обнаружено не было. Бумажник, паспорт, служебный пропуск, связка ключей, расческа, платок, немного мелочи. Надев на арестованного наручники, оперативники повели его вниз. Встречавшиеся в коридорах сотрудники наркомата в страхе расступались, пропуская процессию из восьми мужчин с мрачными строгими лицами. Толстый заместитель наркома едва поместился на заднее сиденье между Васильковым и Егоровым. Он по-прежнему тяжело дышал и пребывал в крайней растерянности. Заметно потяжелевший автомобиль комиссара Урусова покатил по вечерним улицам Москвы. «Темнеет. Вот и минул день. А у нас еще не в проворот работы». Прокручивал зажатую между колен трость старцев. «Как минимум час на допрос и столько же на обыск» затем подготовить протоколы, доложить комиссару. Это еще час-полтора. Из расчетов вытекало, что рабочий день закончится далеко за полночь. Выспаться опять не получится. А ведь помимо перечисленных дел, было еще одно не менее важное. Бойко с командой молодых оперативников искал следы пропавшего бандита со странным именем «Равель». Похоже, только он мог пролить свет на последние годы жизни и обстоятельства странной гибели Павла Баринова. «Жив ли тот Равель? Или давно сгинул в пучине лихих лет? А если жив, то как найти его в огромном городе?» — вздыхал Иван Харитонович. В Москве сейчас жителей изрядно прибавилось. Демобилизация, реэвакуация. Три с половиной миллиона человек. Из них полтора мужского пола. «Ежели откинуть детвору со стариками, то все равно останется много, очень много».